51-е гуру? Даже на земле люди стремятся строить надолго и прочно, жить как можно дольше, жить вечно. Есть стремление тела, но духа, который чует право свое на бесконечную жизнь. Тело должно умереть, значит, продолжить жизнь можно лишь в духе. Но как? Кто поможет найти решение этой задачи? Учение жизни дает возможность подхода к проблеме жизни и смерти, потому и названо быть оно может учением жизни, которое утверждает вечную жизнь Духа и указывает путь достижения состояния непрерываемого сознания, то есть бессмертия.